Обь и Иртыш. Анкета реки Обь. Место рождения – Исток, слияние рек Би и Катуни на Алтае. Место расположения – Западная Сибирь в России, а вместе с притоком Иртыш – Казахстан и Китай. Место впадения – Устье. Карское море образует Обскую губу. Длина – 3650, а вместе с Иртышом – 5410 километров. Средняя глубина – 10 метров. Бассейн – 2,4 квадратных километров. Рекорды. Обь обладает самым длинным притоком – рекой Иртыш – 4248 километров и является одной из крупнейших рек России. Злата, а какая самая длинная река в России? Это Обь вместе с ее притоком Иртышом. Ее называют русской амазонкой, по аналогии с самой крупной рекой мира. Какое короткое название у реки! Происхождение его связывают со словом «снежная вода» на языке живущего вдоль берегов оби народа Коми-Зырян. А ведь и верно, Обь протекает до самого северного ледовитого океана. Карское море, куда впадает эта река, его окраина. Большую часть года, от 180 до 220 дней, Обь стоит скованная льдом. Как раз по обе мы и отправимся дальше в наше путешествие. Только не на кораблике, а на нартах – санях, запряженных собаками. Это довольно популярное средство передвижения в Сибири. Река Обь рождается на Алтае, и наше путешествие мы начнем с этого уникального уголка России. Место, где соединяются реки Бия и Катунь, и есть исток обе. Здесь можно увидеть потрясающе красивое зрелище. Вода кажется двухцветной. Об этом явлении даже сложили легенду. Заинтриговала золотая рыбка. «Расскажи ее, милая Злата!» Жил-был хан Алтай, у которого была дочка-красавица Катынг. И влюбилась она в простого пастуха Бия. Чтобы разлучить дочь с неподходящим женихом, хан заключил ее в неприступную крепость. Но девушка устроила побег оттуда – и встретилась со своим любимым. Хан Алтай был в ярости, он не мог простить Катынг и превратил ее и Бия в реке Так и бегут от гнева грозного хана две реки, Катынь и Бия, а вместе их слияния рождается Обь. Какая красивая легенда, вне всякого сомнения, а добраться до истока Оби можно из города Бийска. Сибирь по своей площади огромна, на ее землях легко расположилась бы большая часть Европы. Это суровый, но очень красивый и богатый край. Здесь добываются алмазы, золото, нефть, газ, пушнина и другие дары природы. Еще одной ценностью является древесина, ведь сибирская тайга – крупнейший на планете лес. Алтай, где мы сейчас с тобой находимся, Шура, поистине волшебный. Это место силы, как его называют многие побывавшие тут. Богатство целебных трав здесь поражает воображение, а пейзажи навсегда остаются в сердце. Начала свой рассказ «Золотая рыбка», а потом со значительностью продолжила. Ученые уверены, что именно Алтай стал прородиной тюркских народов. Их языки причисляют к алтайской группе, а наука, изучающая их, называется алтаистикой. «А кто принадлежит к этим народам?» – заинтересовалась Шура. В России это татары, башкиры, чуваши, якуты, тувинцы, уйгуры, черкесы, балкарцы, карачаевцы, салары, алтайцы, хакасы, шорцы, телеуты, чулымцы, гагаузы, долганы, тафалары, кумыки, нагайцы, месхитинцы, караимы. Если же говорить о других странах, то это население Турции, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Туркмении. Однако задолго до того, как на Алтай пришли тюркские народы, здесь обитал человек. В Солонешинском районе Алтайского края была найдена стоянка первобытных людей Карама, которая насчитывается до миллиона лет. Когда в 2001 году она была обнаружена, то стала сенсацией. Однако недалеко произошло еще одно не менее яркое археологическое открытие. Шура поразилась. Золотая рыбка кажется такой маленькой, но ее знания очень велики. В Денисовой пещере в Алтайском крае был обнаружен неизвестный ранее вымерший вид древнего человека, жившего тут 50 тысяч лет назад. Его назвали «Гомо сапиенс Денисован» или попросту «Денисовец». Ученые выяснили, что у этих людей есть общее с генами австралийских аборигенов народа Папуа Новой Гвинеи, Океании, Филиппин, Индогитая. «Вот это да! Сколько интересного таится на Алтае!» Богат Алтай не только археологическими сенсациями, но и своими самоцветами и металлами. Так, в селе Колывань на берегу реки Белая, также входящей в бассейн Аби, Акинфием Демидовым был открыт медиплавильный завод. Случилось это в 1729 году. Здесь для украшения дворцов создавались искусственные изделия из местных камней – яшмы, мрамора, гранита, агата и других – И венцом мастерства алтайских творцов стала самая большая в мире чаша из зеленой яшмы – большая колыванская ваза, или, как ее еще называют, царица ваз. Вес ее – девятнадцать тонн, как четыре слона, а высота – более двух с половиной метров. Вот так великанша! А где она сейчас? В Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Бийск старейший город в Алтайском крае. Он был одним из шести городов России, основанных по указу императора Петра I, и годом его рождения считается 1709. В прошлом это крупный купеческий центр, а сегодня знаменитый наукоград. В Бийске более двух с половиной сотен памятников истории и культуры. Это город с уникальной архитектурой и живописными природными уголками. Демидовы – один из самых богатых родов в России. Они занимались оружейной, горнодобывающей, металлургической промышленностью. Представители этого рода заложили немало городов в Сибири и внесли большой вклад в ее развитие. В столице Алтайского края, Барнауле, в честь столетия горного производства на Алтае и его основателей, был возведен монумент – Демидовский столб. «Шура, не проголодалась ли ты?» «Есть немного», – засмущалась девочка. Тогда я угощу тебя сыром советский, который изначально стали выпускать именно в Алтайском крае. А еще здесь состоялся сырный рекорд страны. Была изготовлена самая большая головка сыра весом в 721 килограмм. Ух ты! Любит же тут создавать все гигантское! А сыр действительно вкусный! Спасибо, Злата! Что же, Шура, перекусили и отправляемся дальше. Алтайский край с его степями и пашнями стоит различать с республикой Алтай, где убегают ввысь горы. Самой высокой вершиной может похвастаться легендарная гора Белуха. Она устремляется вверх на более чем четыре с половиной тысячи метров. Почему легендарная? Потому что над древними преданиями. Говорят, что именно здесь находится Беловодье, райская страна, где все счастливы. Об этом повествуют древние сказания о русской дружине, посланной князем Владимиром Святым в эти места, чтобы крестить Русь. И открылся богатырям путь в Беловодье. Остались они все в этой чудесной стране. А вернулся только монах Сергей и тоже глубоким стариком. Вот он-то и рассказал об этом райском месте, где нет зла в сердцах людей. Барнаул – столица Алтайского края. Появился город благодаря сереброплавильному заводу Акинфия Демидова. Есть несколько версий того, откуда возникло это название. По одной из них город получил свое имя по реке Барнаулке, впадающей в этом самом месте в Великую Обь. Также есть мнение, что в переводе с тюркского «Барнаул» означает «волчья река», с казахского – «хорошее стойбище», а с телеутского – «мутная вода». В Барнауле появились первые в Сибири аптека, медицинская школа и краеведческий музей. В этом городе находится крупнейший в Сибири торговый центр «Арена». Есть у Барнаула и город-спутник – Новоалтайск. «С Алтаем мы прощаемся. Наш путь лежит дальше по реке Обе, сказала Злата. «Жаль покидать эти края», – с грустью произнесла Шура. «Думаю, ты повеселеешь, когда узнаешь, что впереди нас ждет один из самых красивых маршрутов в Сибири». Это Бердские скалы в Новосибирской области в Искитимском районе. Находятся они на правом притоке Аби, реке Берть. Это уникальный уголок первозданной природы, где существуют редкие животные и растения. Шура слушала золотую рыбку и восхищенно осматривалась вокруг, разглядывая живописный пейзаж. А сейчас мы направимся в Обское море, искусственный видоем, Так называет Новосибирское водохранилище. Оно возникло после того, как в 50-е годы прошлого века была построена гидроэлектростанция или по-другому ГЭС. И что это за станция такая? Зачем она нужна? Это станция, где в качестве источника энергии используется энергия водного потока, и таким образом вырабатывается электричество. Обычно ГЭС возводят на крупных реках, создавая плотины и водохранилища. Люди покорили стихию воды, ответила золотая рыбка. И теперь на Обском море стоят такие города, как Бердск, Камень-на-Аби и, конечно, Новосибирск. Шура, хочешь посмотреть на самый длинный крытый метромост в мире? Его протяженность 2145 метров. Еще бы! Конечно, хочу! Он находится в Новосибирске, перекинут через реку Опь и соединяет две станции – студенческая и речной вокзал. Это не единственный рекорд Новосибирска. В городе находится самое большое театральное здание в России – Новосибирский академический театр оперы и балета, площадь которого составляет 40,6 тысячи квадратных метров. Смотреть представления в нем могут 1774 зрителя. Вот это размах! В Сибири все грандиозное, согласилась Шура и золотая рыбка. Есть в Новосибирске еще один рекордсмен – Большой Планетарий. Он является крупнейшим среди своих собратьев в азиатской части нашей страны. Диаметр купола составляет 16 метров. Злата пригласила Шуру внутрь. Сегодня мы познакомимся с фильмом о черных дырах во Вселенной. Ух, как захватывающе. После фильма девочка все никак не могла наговориться о своих впечатлениях. Золотая рыбка улыбалась, слушая Шуру. Если бы у нас было побольше времени, то мы бы посмотрели фильмы и о Солнце, и о нашей планетарной системе, и загадку полярной ночи бы разгадали. Однако нас уже ждет новосибирский зоопарк имени Шила. И он тоже самый-самый в Сибири, как ты догадалась. Да, это крупнейший в азиатской части России зоопарк и по своей площади, и по количеству живых существ. Здесь живут около 11 тысяч особей и 770 видов животных. Основан он был в 1947 году. Сибирь оказалась в составе России полтысячелетия назад. Это случилось в XVI веке при царе Иване Грозном. В поход для освоения и покорения новых территорий на Востоке был снаряжен отряд казаков под предводительством атамана Ермака Тимофеевича. Деньги на экспедицию дали богатейшие купцы Строгановы. Удивительно, но удалому атаману удалось захватить столицу сибирского ханства Искер – Кашлык, располагающийся на реке Иртыш. С тех пор Сибирь присоединилась к России, создав великую страну. Новосибирск, третий по численности город в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это научный и студенческий центр Сибири. Тут находится свыше 100 научно-исследовательских организаций, а проспект Лаврентьева занесен в Книгу рекордов Гинесса как самая умная улица на планете. Свое нынешнее имя Новосибирск получил в 1926 году, а до этого он назывался Новониколаевск. А мы движемся дальше по оби. На ее берегах расположились такие населенные пункты, как Колпешева, Стережевой, Лангепас, а также одни из богатейших городов России: Нижневартовск и Мегион, Сургут и Нефтеюганск. Это связано с тем, что здесь добывается нефть. Находятся они в Ханта-Мансийском округе, Югре. Какое интересное название! Да, испокон веков на этих землях обитали Ханты и Манси. Они относятся к уграм и говорят на довольно сложных языках, родственных венгерскому. Несколько столетий назад, как эти народы, так и другие, обитающие в этих суровых краях, а также территории за Северным Уралом, назвали Югрой. Здесь испокон веков селились оленеводы, и их жилищами обычно были чумы. — Поняла! Возрождение старых традиций! — Можно сказать и так, — улыбнулась Злата. — Столицей Югры является Хантамансиск. В этом городе есть одно очень любопытное место – археопарк. И что это такое? Это своеобразная машина времени – место, где мы погрузимся в глубокое прошлое здешнего края. Давным-давно тут обитали мамонты, древние бизоны, волки, лошади и бобры, пещерные медведи, шерстистые носороги и, конечно же, первобытные люди. Вот их скульптуры мы и посмотрим в этом уникальном парке. А еще тут располагается Самаров городок, названный так в честь князя Остяков. Хандамансиск долгое время носил именно его имя. И стоит этот город на берегах реки Иртыш, в главном притоке Аби. Он не менее достоин нашего внимания. Рыбалка на Аби. В водах Аби насчитывается около 47 видов разных рыб. Самыми ценными среди них являются нельма, стерлядь, осетр, чир, Муксун, Сик, Омуль, Пелять, Тугун, Ряпушка. В верховьях реки можно нередко встретить Хариуса, Тайменя и Ленка. Обычный улов рыбаков составляют плотва, Щука, Карась, Елец, Окунь, Налим, Ясь, Пискарь. Представь только, что Иртыш длиннее основной реки на 598 километров. По нему мы и направимся дальше. Иртыш протекает не только в России, но и в Казахстане и в Китае. А на нашем пути будут города Тара и Тобольск. Чум – это дом с очагом, расположенным в самом центре. Он строится из жердей, образовывающих конус, а сверху покрывается оленями, шкурами или войлоком. Чум легко разбирается и переносится с места на место. Он популярен у финно-угорских, тюркских и монгольских народов. мансийск центр ханантта-мансийского округа Югры. Селение появилось на этом месте в 1582 году и называлось Самарова, а современное название город получил лишь в 1940 году. Здесь суровые условия для жизни. Средняя температура в году ниже нуля градусов. В Хантамансиске любят устанавливать памятники и скульптуры. Их тут около 400. А символом города считается композиция, состоящая из изваяний семи мамонтов. А сейчас мы посетим единственный каменный Кремль во всей Сибири. И где он находится? В Тобольске. Это название появилось на карте России в 1587 году, а через три года Тобольск первым в Сибири получил почетный статус города. Его расположение было очень удачным – на пересечении торговых путей быстро растущего богатого региона. И уже в XVII веке город стали называть столицей Сибири, рассказывала золотая рыбка. В Тобольском Кремле тоже есть Красная площадь, как и в Москве? Конечно. И не только она. Есть еще и соборная площадь, и гостиный двор, и Покровский собор. Я помню, что Покровский собор – это официальное название храма Василия Блаженного в Москве. Ты умная девочка. Так вот, в Тобольском Кремле находится старейший каменный храм Сибири софиско Софийско-Успенский кафедральный собор, построенный аж в 1686 году. Вот, посмотри, он перед тобой. Золотая рыбка решила устроить Шури экскурсию». После прогулки во дворце наместника Злата подмигнула своей маленькой подруге и неожиданно спросила. «А веришь ли ты в вещи и сны?» Шура растерялась, не зная, что ответить. «Я хотела тебе рассказать одну очень занимательную историю о знаменитом на весь мир уроженце Тобольска Дмитрие Менделееве и его открытии. Этот ученый все никак не мог найти решение, как же классифицировать химические элементы по их свойствам. И вот однажды, после своих научных изысканий, притомившись, Дмитрий Иванович заснул и увидел, наконец, то, о чем давно мечтал – таблицу химических элементов. Невероятно! Да, Ашура, но только это совсем не чудо. Ученый двадцать лет подряд работал над этой темой, прежде чем пришло, казалось бы, волшебное открытие. Родина конька Горбунка – это город Ишим. Он расположен на одноименной реке левом притоке Иртыша. Из этих мест происходил гениальный писатель Петр Павлович Ершов, из-под пера которого и вышел волшебный персонаж литературной сказки в стихах «Конек-Горбунок». В честь легендарного сибирского сказочника в Ишиме стоит памятник, открытый в 2015 году. Дмитрий Иванович Менделеев – ученый, занимавшийся научными исследованиями сразу в нескольких областях науки – химии, физики, географии, экономики. Он был профессором и членом Академии наук. Одно из главных его достижений – открытие периодического закона химических элементов. Их классификация так и была названа в честь ученого – «Таблица Менделеева». Любопытно также, что при планировании экспедиции по Северному ледовитому океану Дмитрий Иванович, как большой любитель путешествий, приложил руку к созданию первого в мире ледокола «Ермак». Ну а нас впереди ждут не менее любопытные истории. Продолжаем наш путь по Иртышу. Самым крупным городом на его берегах является Омск. В советское время это был настоящий город-сад, произнесла золотая рыбка «Помните года. Омск – город с населением более миллиона человек, один из крупнейших промышленных центров страны. Он был основан в 1716 году, а во времена Гражданской войны даже успел два года – с 1918 по 1920 – побыть столицей российского государства. С 2020 года Омск носит почетное звание «Город трудовой доблести». Так увековечен подвиг тех, кто трудился в тылу во время Великой Отечественной войны на благо Родины. «Злата, а куда мы поедем сейчас?» Мы вновь возвращаемся к реке Обь и завершаем наше путешествие в ее устье, Обской губе. «Неужели у рек тоже есть рот?» Злато рассмеялась. «Нет, Шура, так называется залив или бухта, куда впадают реки. Обская губа – самый большой залив студионного Карского моря, а округ, где мы с тобой оказались, именуется Ямало-Ненецким». Из крупных городов, стоящих на берегах самой длинной реки России – Лабытнанги и салихард Это северные края, где есть полярные дни, когда солнце не заходит за горизонт, длящиеся не менее месяца, и полярные ночи, когда все время длятся сумерки. Салихард – столица ямало ненецкого округа и центр одного из крупнейших в мире газодобывающих регионов. Это единственный на планете город, расположенный на Полярном круге. Появился он в 1595 году и до 1933 года назывался Абдорском. Салихард обладает суровым климатом. Тут до 200 дней в году не тает снег. В Ямало-Ненецком округе и Дед Мороз особенный. Зовут его «Ямал-Ире». И живет он недалеко от Салихарда в поселке Горнокнязевск на берегу Аби. Путешествует северный волшебник, как и его собрат Санта-Клаус на упряжке оленей, но иногда спускается со своих снежных склонов на сноуборде. У Ямал-Ири есть волшебный бубен. От его звуков плохие мысли испаряются, а сердца людей делаются добрее. Северный волшебник так обрадовался, увидев гостей, что тут же устроил в их честь пир на весь мир. Такого вкусного мороженого Шура еще не ела.